Глава семнадцатая. «Таким образом, вашей эм, невесте закончил за врача гор. Я с опаской покосилась на мужчину. Он перехватил мой взгляд и изогнул бровь. В очередной раз не выдержала его слишком тяжелого взора и опустила ресницы. А может, и не хотела смотреть в эти порочные, беспощадные глаза. Внутри зазвенело возмущение. «Какая еще невеста? Что он несет?» Сказал так, чтобы подозрений не вызвать. Так я уже его сдала с потрохами. Только доктор все равно мне помогать не решилась». «Вашей невесте», — продолжила она, «ей просто необходим покой и полное исключение стресса. Нужно гулять на улице на солнце, каждый день дышать свежим воздухом и желательно заняться спортом, например, плаванием. Бассейн в доме имеется. Вот и отлично. Отправляйте туда свою жену почаще раза три в неделю и еще». Доктор поправил очки. Нужно показаться кардиологу. «А рожать она сможет с таким диагнозом?» спросил Гор. «Не такой уж он серьезный». «Вы зря так считаете», покачала головой доктор. «Последствия неправильного ритма сердца могут быть серьезными. А насчет родов?» «Это уже не в моей компетенции. Уточните у кардиолога». «Хорошо, мы обязательно покажемся кардиологу». «Если это все, то мне пора». «Всего доброго. Спасибо». «До свидания. Выздоравливайте и следите за сердцем. У вашей жены даже элементарных сердечных лекарств здесь нет». Врач ушла, и мы остались наедине. В комнате температура мигом остыла градусов на 10, и мне стало холодно, словно балкон раскрыли настежь. Я чувствовала, что он смотрит на меня, но не пожелала ответить. «Почему не сказала, что у тебя есть проблемы со здоровьем?» Спросил он холодно. «А зачем?» Ответила я своим рукам. «Как это зачем? О таких вещах надо предупреждать. Можно подумать, ты стал бы обо мне заботиться, узнав, что я не совсем здорова». «Нет», усмехнулся он, «заботился о тебе, папаша, но детство для тебя сдохло, а меня больше волнует, чтобы ты здесь не окочурилась у меня в доме, и чтобы смогла выполнить то, для чего я находишься тут, родила сына». Что говорят по этому поводу врачи? Ты способна выносить и родить? Нет, ответила я, посмотрев ему в лицо. Не могу, не выношу. Избавься от меня. Могу. Врачи не запрещали мне рожать. Но лучше на тот свет, чем служить его инкубатором и сексуальной рабыней. Ясмин, он взял мой подбородок в свои пальцы, подняв так, что почти дышал в мои губы. Ты лжешь. Я тебя чувствую. «Глупо. Ведь это легко проверить. Мы обратимся за консультацией еще и к гинекологу. И если ты способна родить, ты это сделаешь». «Как легко он меня раскусил!» «Да, актриса, я так себе и врать не приучена». «Пиши список лекарств, которые ты обычно принимаешь. Протянул он мне блокнот и ручку. Необходимые вещи можешь тоже добавить. Купальник для бассейна, например. Ребенку нужен здоровый организм для вынашивания». «Он даже не зовет меня матерью! Организм для вынашивания!» «Неприятно и даже как-то больно от такого отношения ко мне. Он меня вообще за женщину не держит». Составила небольшой список из самых нужных вещей и вернула блокнот Гору. Он тут же передал его кому-то за дверь, приказал привести все немедленно. Затем вернулся к кровати, на которой я полулежала на подушках и навис сверху, уперевшись руками по обе стороны от меня. Я заволновалась». Я всегда волнуюсь, стоит этому мужчине нарушить мое личное пространство и пробить мою зону комфорта своей нереально мощной энергетикой. Она словно физически ложится на плечи и давит. Темные глаза смотрели в упор из-под вместе бровей. Не жди, что теперь я стану трястись над тобой. Твои проблемы со здоровьем — твои проблемы. И только попробуй своими нервами испортить здоровье моему ребенку, которого скоро будешь носить лучше подчиниться, Ясмин». Чудовище провел большим пальцем по моим губам, который жадно рассматривал во время своего монолога. «И мысли о побеге по дороге к врачу оставь. Ничего все равно не выйдет. Я тебя найду даже в аду. А за попытку побега накажу тебя. Не заставляй меня быть с тобой жестоким».